Поглядеть на эти старые стены, куполам этим поклониться, которые погорше знали судьбы, чем его судьба занесшегося, забывшегося, взорвавшегося человека, а ныне притихшего, поумневшего, поумнеешь, задумавшегося. Он так рассчитал, беря билет, чтобы поезд из Ашхабада привез его в Москву в воскресенье. Конечно же, был у него какой-то план, кому толкнуться в первый день приезда достать, если повезет дома. Глаза в глаза хотелось встретиться. Из всех друзей из прошлого выбрал он двоих, только двоих, Вере не твердо, что они его приветят. Он ни с кем не переписывался в эти годы, писал лишь сестре, которая жила в Дмитрове, звала к себе. От Москвы до Дмитрова недолг путь, но это уже запасный вариант. Пристанище на самый крайний случай. Не верилось, что во всей громадной Москве не найдет ему места». У него сохранилась толстая записная книжка, заполненная фамилиями и телефонами, как какой-нибудь городской справочник. Выпускались когда-то в Москве такие справочники, и так назывались «Вся Москва». Вот из этой всей Москвы два адреса, два имени еще продолжали светиться для него надеждой. Константин Бугров, просто Костик с которым вместе кончал Плехановский. Но только тот на троечке, а он на пятерочке, который так на троечках и дальше зажил без взлетов, но и без срывов. Бухгалтерствовал в каком-то тресте с многобуквенным, не выговорить названием. Наверное, и сейчас в том же тресте, за тем же делом, с молоду старичок. Но добрый старичок, отзывчивый, влюбленный во всех своих однокурсников и однокурсниц, собиратель их всех по каким-то там лишь ему памятным табельным институтским датам. Нет, сперва не к нему, сперва к человеку острому, злому, недоверчивому, хваткому, избывалых, разбывалому. Об этого человека можно удариться, как об стену. Но он может и пустить к себе, может обернуться добрым, сочувствующим. А уж поймет все. Их связывали когда-то общие дела, но связи эти не были прослежены. Этот человек умел рубить концы. Совсем не лучший из его был друзей, чуть ли не самый темный, но вот в него все же верилось. Не хлипкий был человек, не трусливый, не увертливый. Сперва к нему, к Петру. Медведково, проезд Шокальского, А потом до десятка одинаковых домов, разбросанных на участке, так, как бы это мог сделать ретивый малыш, которому наскутили его кубики. Отшвырнул рукой, отшвырнул ногой. Оказывается, малыш-то был архитектором. Это он не шалил, а так представлял некий микрорайон, некое организованное пространство. Да и малышу этому, наверное, было лет за пятьдесят, и был он руководителем архитектурной мастерской, ведавшей застройкой сих мест. Найти нужный дом среди этих кубиков было делом непростым. В адресе, который он отыскал в своей записной книжке, значился и номер дома, и номер корпуса, а вдобавок какие-то были еще указания, куда свернуть, что где на стенах прочесть, какому цвету стен верить. Он бывал в этом доме, где жил Петр Григорьевич Котов, раз десять, знал все подходы к нему, но, как в барханах, чуть углубись в них, сразу же... Заплутался здесь, в похожих, как гребни бархана в стенах. Там, в пустыне, он довольно скоро научился запоминать приметы, чахлый кустик какой-нибудь сохлая ветвь саксаула и верно обглоданная кость, которые вели его, выводили. Здешние приметы позабылись, скрылись за своей одинаковостью.